Говорила Ардалеонович молчал и смотрел презрительно. — Не хотите выдержать характер намерены. Воля ваша. С своей стороны буду краток по возможности. Два или три раза услышал я сегодня упрек в гостеприимстве. Это несправедливо. Приглашая меня к себе, вы сами меня ловили в сети. Вы рассчитывали, что я хочу отмстить князю. Вы услышали к тому же, что Аглая Ивановна изъявила ко мне участие и прочла мою исповедь. Рассчитывая почему-то, что я весь так и передамся в ваши интересы, вы надеялись, что, может быть, найдете во мне подмогу. Я не объясняюсь подробнее. С вашей стороны тоже не требую ни признания, ни подтверждения. Довольно того, что я вас оставляю с вашей совестью и что мы отлично понимаем теперь друг друга. «Но вы, Бог знает, что из самого обыкновенного дела делаете!» — скричала Варя. «Я сказал тебе, сплетник и мальчишка!» — промолвил Ганя. «Позвольте, Варвара Ардолеоновна, я продолжаю. Князя я, конечно, не могу не любить, не уважать, но это человек решительно добрый, хотя и смешной». Но ненавидеть мне его было бы совершенно не за что. Я не подал виду вашему братцу, когда он сам подстрекал меня против князя. Я именно рассчитывал посмеяться при развязке. Я знал, что ваш брат мне проговорится и промахнется в высшей степени. Так и случилось. Я готов теперь пощадить его». Но единственно из уважения к вам, Варвара Арделеоновна. но разъясним вам, что меня не так-то легко поймать на удочку, я разъясню вам и то, почему мне так хотелось поставить вашего братца пред собой, дураки. Знаете, что я исполнил это из ненависти? Сознаюсь откровенно. Умирая, потому что я все-таки умру хоть и потолстел, как вы уверяете. Умирая, я почувствовал, что уйду в рай несравненно спокойнее, если успею одурачить хоть одного представителя того бесчисленного сорта людей, который преследовал меня всю мою жизнь, который я ненавидел всю мою жизнь и которого таким выпуклым изображением служит многоуважаемый брат ваш. Ненавижу я вас, говорила Арделеонович, единственное за то, Вам это может быть покажется удивительным, единственно за то, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности. Вы ординарность напыщенная, ординарность несомневающаяся и олимпически успокоенная». Вы рутина из рутин. Ни малейшей собственной идеи не суждено воплотиться ни в уме, ни в сердце вашем никогда. Но вы зависли бы бесконечно. Вы твердо убеждены, что вы величайший гений. Но сомнение все-таки посещает вас иногда в черные минуты. И вы злитесь и завидуете. О, у вас есть еще черные точки на горизонте. Они пройдут, когда вы поглупеете окончательно, что недалеко. — Но все-таки вам предстоит длинный разнообразный путь, не скажу веселый, и этому рад. Во-первых, предрекаю вам, что вы не достигнете известной особы. — Но это невыносимо! — вскричала Варя. — Кончите ли вы, противная злючка? Гани побледнел, дрожал и молчал, и Полит остановился пристально и с наслаждением посмотрел на него, перевел свои глаза на Варю, усмехнулся, поклонился и вышел, не прибавив более ни единого слова. Гаврила Ардалеонович справедливо мог бы пожаловаться на судьбу и неудачу. Некоторое время Варя не решалась заговорить с ним, даже не взглянула на него когда он шагал мимо нее крупными шагами. Наконец он отошел к окну и стал к ней спиной. Варя думала о русской пословице — «палка о двух концах». Наверху опять послышался шум. — Идешь? — обернулся к ней друг Ганя, заслышав, что она встает с места. — Подожди! Посмотри-ка это! Он подошел и кинул перед ней на стул маленькую бумажку, сложенную в виде маленькой записочки. «Господи — Господи! — вскричала Варя и всплеснула руками. В записке было ровно семь строк. — Гаврила Ардалеонович, убедившись в вашем добром расположении ко мне, решаюсь спросить вашего совета в одном важном для меня деле. Я желала бы встретить вас завтра ровно в семь часов утра, «На зеленой скамейке. Это недалеко от нашей дачи. Варвара Ардалионовна, которая непременно должна сопровождать вас, очень хорошо знает это место. А-Е». «Поди, считайся с ней после этого», — развела руками Варвара Ардалионовна. Как не хотелось пофанфоронить в эту минуту Гани, но не мог же он не выказать своего торжества, да еще после таких унизительных предреканий Полита. Самодовольная улыбка откровенно засияла на его лице, да и Варя сама вся просветлела от радости. И это в тот самый день, когда у них объявляют о помолке. Пойди, считайся с ней после этого. Как ты думаешь? «О чем она завтра говорить собирается?» — спросил Ганя. «Это все равно главное видеться пожелала после шести месяцев в первый раз. Слушай же меня, Ганя, что бы там ни было, как бы ни обернулось, знай, что это важно, слишком это важно. Не фанфаронь опять, не дай опять промаха, да и не трусь, смотри, могла ли она не раскусить, зачем я полгода таскалась туда?» «И представь, ни слова мне не сказала сегодня, виду не подала. Я ведь и зашла-то к ним контрабандой. Старуха не знала, что я сижу, а то, пожалуй, и прогнала бы. На риск для тебя ходила, во что бы ты ни стала узнать!» Опять крик и шум послышались сверху. Несколько человек сходили с лестницы. «Ни за что теперь этого не допускать!» — скричала Варя в попыхах и испуганная. — Чтобы тени скандала не было, ступай! Прощения проси! Но отец семейства был уже на улице. Коля тащил за ним сак. Нина Александровна стояла на крыльце и плакала. Она хотела было бежать за ним, но Птицын удержал ее. — Вы только еще более поджигаете его этим, — говорил он ей. Некуда ему идти. Через полчаса его опять приведут, а я с Колей уже говорил, дайте подурачиться. Что, куражитесь-то? Куда пойдете-то? Закричал Гани из окна. — то вам некуда. Воротитесь, папаша! крикнула Варя. Соседи слышат. Генерал остановился, обернулся, простер свою руку и воскликнул. Проклятие мое дому всему и непременно на театральный тон пробормотал Ганя со стуком запирая окно. Соседи действительно слушали. Варя побежала из комнаты. Когда Варя вышла, Ганя взял со стола записку, поцеловал ее, прищелкнул языком и сделал антраша. Суматоха с генералом во всякое другое время кончилась бы ничем, и прежде бывали с ним случаи внезапной блажи в этом же роде, хотя и... Довольно редко, потому что, вообще говоря, это был человек очень смиренный и с наклонностями почти добрыми. Он сто раз, может быть, вступал в борьбу с овладевшим им в последние годы беспорядком. Он вдруг вспоминал, что он отец семейства, мирился с женой, плакал искренно. Он до обожания уважал Нину Александровну за то, что она так много и молча прощала ему и любила его даже в его шутовском, и унизительном виде. Но великодушная борьба с беспорядком обыкновенно продолжалась недолго. Генерал был тоже человек слишком порывчатый, хотя и в своем роде. Он обыкновенно не выносил покаянного и праздного жития в своем семействе кончал бунтом, подал в азарт, в которое сам может быть те же самые минуты и упрекал себя, но выдержать не мог, ссорился, начинал говорить пышно и красноречиво, требовал безмерного и невозможного к себе почтения и, в конце концов, исчезал из дому, иногда даже на долгое время. В последние два года про дела своего семейства он знал разве только вообще или понаслышке, подробнее же перестал в них входить, не чувствуя к тому ни малейшего призвания. Но на этот раз в суматохе с генералом проявилось нечто необыкновенное. Все как будто про что-то знали, и все как будто боялись про что-то сказать. Генерал формально явился в семейство, то есть к Нине Александровне, всего только три дня назад, но как-то несмиренно и не с покаянием, как это случалось всегда при прежних явках, а, напротив, с необыкновенной раздражительностью. Он был говоролив, беспокоен, заговаривал со всеми встречавшимися с ним жарами, как будто так и набрасываясь на человека. Но все в предметах до того разнообразных и неожиданных, что никак нельзя было добиться, что в сущности его так теперь беспокоит. Минутами бывал весел, но чаще задумывался, сам, впрочем, не зная, о чем именно. Вдруг начинал о чем-то рассказывать, о о князе и Лебедеве, и вдруг обрывал и переставал совсем говорить, а на дальнейшие вопросы отвечал только тупой улыбкой, впрочем, даже и не замечая, что его спрашивают, а он улыбается. Последнюю ночь он провел охая и стоная. И измучил Нину Александровну, которая всю ночь грела ему для чего-то припарки. Под утро вдруг заснул, проспал четыре часа и проснулся в сильнейшем и беспорядочном припадке ипохондрии, который и кончился с ссорой, с и проклятием дому всему. Заметили тоже, что в эти три дня он беспрерывно впадал в сильнейшее чистолюбие, а вследствие того и в необыкновенную обидчивость. Коля же настаивал, уверяя мать, что все это тоска по Хмельном, а может и по Лебедеве, с которым генерал необыкновенно сдружился в последнее время. Но три дня тому назад с Лебедевым он вдруг поссорился и разошелся в ужасной ярости. Даже с князем была какая-то сцена. Коля просил у князя объяснений и стал, наконец, подозревать, что и тот чего-то как бы не хочет сказать ему. Если и происходил, как предполагал совершенно вероятностью Ганни какой-нибудь особенный разговор между Ипполитом и Ниной Александровной, то странно, что этот злой господин, которого Ганни так прямо назвал сплетником, не нашел удовольствия вразумить таким же образом и Колю.